В столь же холодный солнечный день, который становится все более холодным по мере того, как склоняется к вечеру, в столь же ветреную погоду, которая становится все более ветреной, по мере того, как отдельные тени без листок деревьев в лесу все больше сливаются в сумраки, а дорожка призрака, западный конец который еще озарен пламенем небесного костра, готовится исчезнуть в ночном мраке, они въезжают в парк. Грачи, покачиваясь в своих высоких жилищах на Вязовой аллее, должно быть, решают вопрос, кто же это сидит в карете, проезжающей под деревьями? Причем одни сходятся на том, что это сэр Лестер и Миледи едут домой, другие спорят с недовольными, которые не желают этого признать. Одно время все соглашаются, что решение вопроса следует отложить, потом снова заводят яростные споры, подстрекаемые какой-то упрямой и заспанной птицей, которая всем противоречит и жаждет, чтобы за ней осталось последнее карканье. Так они качаются на ветках и каркают, а дорожная карета подкатывает к дому, где в нескольких окнах тепло светятся огни, хоть этих освещенных окон не так много, чтобы придать жилой вид громадному темнеющему фасаду. Впрочем, жилой вид он примет скоро, когда в честь нью олд съедется избранный и блестящий круг. Миссис Раунсуэлл находится на своем посту и отвечает на освещенное обычаем рукопожатия сэра Лестера глубоким реверансом. — Как поживаете, миссис Раунсуэлл? Рад вас видеть. — Имею честь приветствовать вас, сэр Лестер, и надеюсь, что вы в добром здоровье. — «В отменнейшем здоровье, миссис Раунселл. «Миледи выглядит прекрасно!» «Да нельзя очаровательно!» — говорит миссис Раунселл и снова приседает. Миледи коротко дает понять, что она чувствует себя прекрасно, только Данельзя утомлена. Но поодаль, сзади домоправительницы, стоит роза, И Миледи, которая хоть и победила в себе многое в борьбе с собой, но еще не притупила своей острой наблюдательности, спрашивает, кто эта девушка. «Это моя молоденькая ученица Миледи. Ее зовут Роза». «Подойди поближе, Роза». Леди Дедлок подзывает девушку знаком и, кажется, даже проявляет к ней некоторый интерес. «А ты знаешь, дитя мое?» «Какая ты хорошенькая!» — говорит она, дотрагиваясь до плеча девушки двумя пальцами. Роза, очень смущенная, отвечает. «Нет, с вашего позволения, миледи». И то поднимает глаза, то опускает, не зная, куда их девать, но еще больше хорошеет. «Сколько тебе лет?» «Девятнадцать, миледи». «Девятнадцать!» — повторяет миледи задумчиво. Берегись, как бы тебя ни избаловали комплиментами. Слушаю, миледи. Миледи, потрепав ее по щеке с ямочкой своими изящными, затянутыми в перчатку пальчиками, направляется к дубовой лестнице, у которой дожидается сэр Лестер, чтобы по рыцарски проводить супругу наверх. Древний дедлок, написанный в натуральную величину на пано, такой же тучный, каким был при жизни, и такой же скучный, смотрит со стены, выпучив глаза, словно не знает, что и подумать. Впрочем, он и во времена королевы Елизаветы, должно быть, неизменно пребывал в недоумении. В этот вечер в комнате домоправительницы Роза только и делает, что расточает хвалы леди Дедлок. Она такая приветливая, такая изящная, такая красивая, такая элегантная, у нее такой нежный голос и такая мягкая ручка, что Роза до сих пор ощущает ее прикосновение. Миссис Раунсуэлл не без личной гордости соглашается с нее во всем, кроме одного, что Миледи приветлива. В этом миссис Раунсуэлл не вполне уверена. Она никогда ни единым словом не осудит ни одного из членов Этого достойнейшего семейства, Боже, сохрани. И особенно Миледи, которой восхищается весь свет. Но если бы Миледи была немножко более свободной в обращении, не такой холодной отчужденной, она, по мнению миссис Раунсейл, была бы более приветливой. «Я почти готова пожалеть», — добавляет миссис Раунсейл, — «только почти» ибо в такой благодати, как семейная жизнь дедлоков, все обстоит как нельзя лучше, и думать, что это не так, граничит с богохульством. Я почти готова пожалеть, что у Миледи нет детей. Вот, скажем, будь у Миледи дочь, теперь уже взрослая молодая леди, Миледи было бы о ком заботиться. А тогда, мне кажется, она обладала бы и тем единственным качеством, которого ей теперь не хватает. «А вам не кажется, бабушка, что тогда она стала бы еще более гордой?» — говорит от, который съездил домой, но быстро вернулся. «Вот какой он любящий внук!» «Еще более и всего более в приложении какой-либо слабости, миледи, дорогой мой!» — с достоинством отвечает домоправительница. «Это такие слова, которых я не должна ни произносить, ни слушать!» «Простите, бабушка, но ведь Миледи все-таки гордая? Разве нет?» «Если она и гордая, то не без основания. В роду Дедлока все имеют основание гордиться». «Ну, значит, им надо вычеркнуть из своих молитвенников текст о гордости и тщеславии, предназначенной для простонародия», — говорит он. «Простите, бабушка, я просто шучу». Над сэром Лестером и леди Дедлок, дорогой мой, подшучивать не годится. Сэр Лестер и правда так серьезен, что с ним не до шуток, соглашается от. Так что я смиренно прошу у него прощения. Надеюсь, бабушка, что, хотя сюда съезжаются и хозяева, и гости, мне можно, как и любому проезжему, пробыть еще день-два на постоялом дворе герб Дедлоков. «Конечно, дитя мое!» «Очень рад, — говорит он. Мне ведь ужасно хочется получше познакомиться с этой прекрасной местностью». Тут он, должно быть, случайно бросает взгляд на Розу, а та опускает глаза и очень смущается. Однако, по старинной примете, у Розы сейчас должны были бы гореть не ее свежие румяные щечки, но ушки, ибо в эту самую минуту Камеристка-миледи бронит ее, на чем свет стоит. Камеристка-миледи, француженка, 32 лет, родом откуда-то с юга, из-под Авиньона или Марселя, большеглазая, смуглая, черноволосая женщина, была бы красивой, если бы не ее кошачий рот и неприятно напряженные черты лица. От этого челюсти ее кажутся слишком хищными, а лоб слишком выпуклым. Плечи и локти у нее острые, и она так худа, что кажется истощенной. К тому же она привыкла, особенно когда сердится или раздражается, настороженно смотреть вокруг, скосив глаза и не поворачивая головы, от чего ей лучше было бы отвыкнуть. Она одевается со вкусом, но, несмотря на это и на всякие побрякушки, которыми она себя украшает, недостатки ее так бросаются в глаза, что она напоминает волчицу, которая рыщет среди людей, очень чистоплотная, но плохо прирученная. Она не только умеет делать все, что ей надлежит делать по должности, но говорит по-английски почти как англичанка, поэтому ей не приходится подбирать слова, чтобы облить грязью розу за то, что та привлекла внимание Миледи, а, сидя за обедом, Она с такой нелепой жестокостью изливает свое негодование, что ее сосед, любимый камердинер сэра Лестера, чувствует некоторое облегчение, когда она, взяв ложку, на время прерывает свою декламацию. Ха! Она, Ортанс, целых пять лет служит у Миледи и всегда ее держали на расстоянии. А эта кукла, эта марионетка не успела даже поступить сюда, как ее уже обласкала, прям-таки обласкала хозяйка. «Ха! А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая!» «Нет, миледи!» Тут она права. «А сколько тебе лет, дитя мое? Берегись, как бы тебя не избаловали комплиментами, дитя мое!» «Ну и потеха! Лучше не придумаешь!» Короче говоря, все это так восхитительно, Что мадемуазель Ортанс не может этого забыть, и еще много дней за обедом и ужином, и даже в кругу своих соотечественниц и других особ, служащих в той же должности у приехавших гостей, она порой внезапно умолкает, чтобы вновь пережить полученное от потехи наслаждение, и оно проявляется в свойственной ей любезной, в кавычках, манере, еще сильнее напрягать черты лица, бросать вокруг косые взгляды и, поджимая тонкие губы, растягивать до ушей крепко сжатый рот, словом выражать восхищение собственным остроумием при помощи мимики, которая нередко отражается в зеркалах Миледи, когда Миледи нет поблизости. Для всех зеркал в доме теперь находится дело — и для многих из них после длительного отдыха. Они отражают красивые лица, глупо ухмыляющиеся лица, молодые лица, лица, что насчитывают добрых шесть-семь десятков лет, но все еще не желают поддаваться старости, словом, весь калейдоскоп лиц, появившихся в январе в честь Нью Олди, чтобы погостить там одну-две недели. Лиц, на которых великосветская хроника, грозная охотница с острым нюхом, охотятся с тех пор, как они, впервые поднятые с логовища, появились при Сент-Джеймском дворе и вплоть до того часа, когда их затравят до смерти. В Линкольнширском поместье жизнь бьет ключом. Днем в леса гремят выстрелы и звучат голоса, на дорогах в парке оживленные движения. Скачут всадники, катят кареты. Слуги и прихлебатели заполонили деревню и постоялый двор, герб дедлоков. Ночью издалека сквозь просветы между деревьями видны освещенные окна продолговатой гостиной, где над огромным камином висит портрет Миледи. И эти окна, как цепь из драгоценных камней в черной оправе, по воскресеньям в холодной церковке становится почти тепло, столько в нее набирается молящихся аристократов, и запах, напоминающий о склепе дедлоков, теряется в аромате тонких духов. В этом избранном и блестящем кругу можно встретить немало людей образованных, неглупых, мужественных, честных, красивых и добродетельных. И все-таки, несмотря... На все его громадные преимущества есть в нем что-то порочное. Что же именно? Дандизм? Но теперь уже нет в живых короля Георга IV, и тем хуже. Так что некому поощрять моду на дандизм. Теперь уже нет накрахмаленных галстуков, которыми обматывали шею, как полотенца навертывают на валики. Теперь уже не носят фраков с короткой талией накладных икр, мужских корсетов. Теперь уже нет карикатурных женоподобных модников, которые все это носили, и, восседая в ложах оперного театра, падали в обморок от избытка восторга, после чего их приводили в чувство другие изящные создания, совавшие им под нюхательную соль во флаконах с длинным горлышком. «Теперь не найдешь такого светского льва», который вынужден звать на помощь четырех человек, чтобы впихнуть его в лосины, который ходит смотреть на все публичные казни и горько упрекает себя за то, что однажды скушал горошину. Но, быть может, избранный и блестящий круг все-таки заражен дендизмом, и дендизмом, гораздо более опасным, проникшим вглубь, и порождающим менее безобидные причуды, чем удушение себя галстуком-полотенцем или порча собственного пищеварения, против чего ни один разумный человек не станет особенно возражать. Да, это так, и этого нельзя скрыть. В нынешнем январе в честь Нью-Олди гостят некоторые леди и джентльмены именно в этом новейшем вкусе, и они вносят дендизм даже в религию. Томимые мечтательной и неудовлетворенной жаждой эмоций, они за легким, изысканным разговором единодушно сошлись на том, что простонародье не хватает веры вообще, то есть, скажем, прямо в те вещи, которые подверглись испытанию и оказались небезупречными, как будто простолюдин почему-то обязательно должен извериться в фальшивом шиллинге, убедившись, что он фальшивый. Эти леди и джентльмены готовы повернуть вспять стрелки на часах времени и вычеркнуть несколько столетий из истории, лишь бы превратить простой народ в нечто очень живописное и преданное аристократии. Здесь гостят также леди и джентльмены в другом вкусе, не столь новомодные, зато чрезвычайно элегантные, изговорившиеся наводить ровный глянец на весь мир и скрывать все его горькие истины. Им все должно казаться томным и миловидным. Они избрали вечную неподвижность. Ничто не должно их радовать или огорчать. Никакие идеи не смеют возмутить их спокойствие. Даже изящное искусство, которое прислуживает им в пудренных париках и в их присутствии пятится назад, как лорд Камергер в присутствии короля, обязана одеваться по выкройкам модисток и портных прошлых поколений, тщательно избегать серьезных вопросов и ни в малейшей степени не поддаваться влиянию текущего века. Здесь гостит и милорд Будл, который считается одним из самых видных членов своей партии, который изведал, что такое государственная служба и с величайшей важностью заявляет сэру Лестеру Дедлоку после обеда, что решительно не понимают, куда идет наш век. Дебаты уже не те, какими они были когда-то. Парламент уже не тот, каким он некогда был. Даже кабинет министров не тот, каким он был прежде. Милорд Бутл, недоумевая, предвидит, что если теперешнее правительство свергнут, у короны при формировании нового министерства будет ограниченный выбор только между лордом Кудлом и сэром Томасом Дудлом. Конечно, лишь в том случае, если герцог Фудл откажется работать с Гудлом, а это вполне допустимо. Вспомните о их разрыве в результате известной истории с Худлом. Итак, если предложить Министерство внутренних дел и пост председателя Палаты общин Джудлу, Министерство финансов Зудлу, Министерство колонии Лудлу а министерство иностранных дел мудлу? Куда же тогда девать нудло? Пост председателя Тайного совета ему предложить нельзя. Он обещан пудлу. Сунуть его в министерство вод и лесов нельзя, оно не очень нравится даже квудлу. Что же из этого следует? Что страна потерпела крушение, погибла, рассыпалась в прах а это ясно как день патриотическому уму Лестера Дедлока, из-за того, что никак не удается устроить нудло. С другой стороны, член парламента, достопочтенный Уильям Баффи, доказывает кому-то через стол, что в крушении страны, в котором никто не сомневается, спорит лишь о том, почему оно произошло. В крушении страны повинен Каффи. Если бы с Каффи, когда он впервые был избран в парламент, поступили так, как надлежало с ним поступить, и помешали ему перейти на сторону Даффи, можно было бы объединить его с Фаффи, заполучить для себя столь краснельчивого оратора, как Гаффи, привлечь к поддержке предвыборной кампании громадные средства Фаффи, в трех графствах провести своих кандидатов, Джаффи, Заффи и Лаффи, и укрепить власть государственной мудростью и деловитостью Маффи. А вместо всего этого мы теперь очутились в зависимости от любой прихоти Паффи.